Глава седьмая. Нитка урвалась. Петр Андреевич Толстой был большой мастер распутывать всякие запутанные клубки. Лишь бы ему поймать одну ниточку, а уж там он все размотает. Уж на что был запутан громадный клубок по делу царевича Алексея, а он его распутал. Нашел конец нитки в Неаполе в замке Сент-Альмо, и весь клубок распутал уже в Петербурге, в Алексеевском Равелине. Так и тут, отпустив старца Кирилла и понюхав хорошенько табун травы, он сказал гусиному перу «Сейчас же отправь в Свирский монастырь Нарочного, преображенского полка дежурного сержанта Михаила Селиванова с двумя солдатами». Они должны привести архимандрита Александра, свиточника Степана да иеромонаха Тихона. Так сдается. — Точно так, ваше сиятельство, — отвечала гусиное перо. — Да сержант, все письма и бумаги в келье Александра, собрав в одно место, не разбирая, замкнет и, запечатав, привезет сюда же. Слушаю-ста, ваше сиятельство, снова отвечало гусиное перо. И вот 6 июня и архимандрит Александр стоял уже перед немигающими очами. В глазах архимандрита светился недобрый огонек, когда эти глаза встретились с немигающими очами. Противники, казалось, измеряли нравственные силы друг друга, кто кого сломит. Старец Кирилл под крестным целованием показывал, что ты, архимандрит Александр, о их царских величествах непристойные слова говорил. Сознаешься ли ты в том? — спросили немигающие очи после приведения к присяге подсудимого. Никаких непристойных слов об особых их царских величеств я не только не говорил, но и помыслить того не смел, — твердо отвечал допрашиваемый. Ты осуждал брак, их величеств. Не осуждал, то на меня старец Кирилл взвел безлепечно, по злобе. А вечерню накануне Екатеринина дня совершал с торжеством или без торжества? Того за давностью не помню, — был короткий ответ. А на Петров день... «В Петров день точно я литургию соборни не служил за умолением церкви». В эту самую минуту в канцелярию вошел смотритель тюремной больницы. «Ваше сиятельство, колодник-старец Кирилл, бывший архимандрит Свирского монастыря, умирает, при последнем издыхании просит священника?» При этих словах... Архимандрит Александр выпрямился, злорадный огонек засветился в его глазах. «Бог наказал!» — пробормотал он сквозь зубы. Кирилл действительно что-то лепетал коснеющим языком в предсмертной агонии. Он слег тотчас же после допроса в тайной канцелярии, потрясенный прежними истязаниями и нравственными муками. Слабый уже организм старика не выдержал последних испытаний. Он часто впадал в забытье, и в горячечном бреду ему мерещились пыточные орудия, дыбы, железные спицы. Но всего больше, кажется, угасающая память его носилась около последних событий. Ему постоянно чудилось, что над головою его, которая была в огне, веяли крылья голубей. Но эти веяния не освежали его пылавшего мозга. Ему слышалось тихое воркование голубей, прикосновение их крыльев, и он протягивал слабеющие руки, ощупывал свое исхудалое, горевшее огнем тело. — Ничего у меня нету, миленький, — бормотал он бессвязно. — Зерна давно брошены в землю, а всходов нет. Все это он, архимандрит, он все у нас отнял. То шумел над ним лес, и слышалось пение птиц, крик грачей, свист иволги, божьи птички это, и чернорисцы божьи галдят, райские птицы во пустыне прекрасной. Но его больше всего мучили чьи-то немигающие глаза. Они засели у него в слабеющей памяти и не отходили от него. Он видел их, хотя не видел лица, не мигающие очи. «Ох, я правду сказал вам, правду!» Но эти глаза не отходили от него. Они глядели на него из того темного угла. То ему чудилось огромное гусиное перо, которое все скрипело по бумаге, все скрипело, и он видел его. Оно казалось ему каким-то чудовищем, из раскрытой пасти которого сыпались на белую бумагу буква за буквой, и буквы эти были живые, и ползали по бумаге, как безобразные черви. Его мучила страшная жажда. Но он не сознавал этого, и только теперь, в последние минуты, сознание его как бы просветлело, и он вспомнил о холодном серебре распятия, к которому он прикладывался перед допросом. И ему представилось, что если бы теперь он приложился к этому холодному кресту, то ему стало бы легче. Где распятые заны бормотали его пересохшие губы? Смотрителю показалось, что больной произнес эти слова сознательно, и он нагнулся к нему. «Ты о чем, старче, говоришь?» — спросил он. «К распятию хочу приложиться, крест лобзать!» — сознательно отвечал умирающий. «Может, ты исповедаться хочешь?» — спросил смотритель. «Да». Да, исповедаться, к кресту приложиться. Я умираю, бормотали коснеющие губы. Хорошо, я позову священника. И теперь священник, Исакиевский протопоп Алексей, стоял над ним с крестом. Исповедай перед Богом грехи твои, сын мой. Тихо говорил священник. Исповедуй, отче. Но теперь. Как бы что-то осенило его память. Он все вспомнил. Вспомнил, какие муки ожидают его врага, на которого он донес в порыве мщения. И ему вдруг стало жаль его. Так жаль. За что он будет терпеть муки? За что умирать, а умирать так страшно? Простить. Простить врага колотилось у него в сердце, и Христос велел прощать, любить велел, любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас, прощать, любить. «Сын мой», — говорил между тем священник, — «богом живым заклинаю тебя, страхом суда будущего и вечных мучений заклинаю». «Скажи, в последний твой предсмертный час, правду ли ты показал на архимандрита Александра?» Умирающий страдалец несколько приподнял голову, потухший взор его просветлел, «И «Иисусом Христом, исповедую тебе, Отче, — сказал он, — о царе и царице непристойных слов от архимандрита Александра я не слыхал» не слыхал. — А что ты показал на расспросе и подписал? — спросил священник. — А что я говорил на расспросе и прикладывал ли к тому расспросу руку, того я не помню. — Аминь, — сказал священник и подал умирающему крест. Старик благоговейно припал пылающему губами к холодному распятию. И ему так легко-легко стало. Ему казалось, что он снова в своей пустыне прекрасной. Над ним поют птички, галдят грачи, свищут золотистые иволги, а в ближайшем кусту заливается соловей, которого гнездышка он еще так недавно обтыкал колючками. И голуби вьются над его головой, но уже от их крыльев не пышет жаром… А между тем, в это время протопоп Алексей уже докладывал в тайной канцелярии о результатах исповеди в тюрьме. Умирающий старец Кирилл, после увещания моего и уграживания ему гневом Божиим и страшным судом, снял весь оговор с обвиняемого, — сказал он, — кладя распятие на аналой. «Как снял!» — удивился Толстой, и немигающие глаза его как бы потемнели. Клялся именем Божиим и крест целовал, что де архимандрит Александр непристойных слов о царице не говорил, — отвечал протопоп. А как же он под расспросом руку приложил? Того, говорит, не помню под черными усами архимандрита прозмеилась незаметная торжествующая улыбка и скрылась в черных с белками, как у цыгана, глазах. Глаза эти снова встретились с немигающими глазами Толстого, и на этот раз ясно говорили, что, кто кого осилил. Толстой почувствовал, что нитка, которую он держал в руках, урвалась. И клубок укатился, неведомо куда, урвалась. «Урвалась!» — говорил он про себя, откидываясь на спинку кресла. «Нет, не урвалась!» — сказал он упрямо, так что гусиное перо вздрогнуло. Он встал и глянул прямо в глаза Архимандриту. Тот также, не смигнув, твердо выдержал испытующий взгляд следователя. «Умирает, старец?» — спросил он священника. «Отходит, ваше сиятельство. Может быть, уже отошел», — отвечал последний. Толстой опять опустился в кресло и придвинул к себе бумаги. Он вспомнил, что там была челобитная никем не подписанное, в которой на архимандрита Александра взводились разные преступления против высокомонаршей чести и жестокие истязания монахов с показанием имен тех, кого подсудимый истязал. Он отыскал это челобитье и быстро пробежал глазами Привести ко мне свиточника бельца Степана Артемьева» до строителя введенского монастыря и романаха тихона сказал толстой отодвигая от себя бумаги нет нитка не урвалась сказал он про себя и энергично понюхал табун травы